Особенности ведения переговоров с представителями различных национальных культур. Не зная иностранных языков, ты никогда не поймешь молчание иностранца. Станислав Ежелец. Переговоры с представителями различных наций имеют свои особенности. Для ведения успешных переговоров важно учитывать ментальность, свойственную определенной нации особенности традиций, обычаев и культуры. В моей юридической практике был опыт делового общения с множеством интересных людей, в том числе с иностранцами. Мы уже рассматривали в предыдущих главах кратко особенности поведения и общения представителей некоторых народов. На отдельных примерах хотел бы еще раз сконцентрировать ваше внимание. Например, очень ценный опыт который впоследствии неоднократно пригодился мне и в жизни, и в работе. Я получил, когда помогал клиентам вести дела в Испании. Кто-то открывал бизнес, кто-то приобретал недвижимость, строил дома. Я помогал им как юрист, взаимодействовал с партнерами, органами власти, нотариусами, вел переговоры. Испанцы это очень гордый народ со своей большой историей, особенной культурой и менталитетом. Несколько раз я попадал в ситуации, которые на всю жизнь научили меня тому, как правильно обходиться с испанцами, вести с ними переговоры и бизнес. Первая ситуация произошла в середине 90-х. Моим клиентам нужно было срочно зарегистрировать юридическое лицо в Испании. Для того, чтобы зарегистрировать компанию, необходимо нотариально удостоверить подписи учредителей. Мы подготовили документы, я проверил их, все было готово, оставалось лишь сходить в нотариальную контору. Мы пришли туда, но при подаче документов нотариус сказал, что для обработки этих документов необходимо три месяца. Такие сроки были неприемлемы для моих клиентов, поэтому нужно было объяснить, что они приехали всего лишь на пару дней, и это очень важно и срочно. Нотариус подумал, Оценивающий посмотрел на меня и моих клиентов и сказал, что меньше, чем за две недели сделать невозможно. Но две недели тоже слишком большой срок, ведь нужно всего лишь удостоверить личности, подписать, поставить печати. Максимум полчаса. Никакие уговоры не помогали. Клиенты уже были готовы заплатить любые деньги, лишь бы решить вопрос. Но деньги почему-то также не являлись весомым аргументом. Затем нотариус сказал, что ему некогда разговаривать с нами время к обеду, после святое и такое приятное для испанцев ежедневное мероприятие сиеста. А во второй половине дня нотариусы уже не совершают нотариальных актов, занимаются другими делами. Мы не могли сдаться я начал объяснять нашу проблему и почему возникла такая срочность. Рассказал, что уже на следующий день клиенты улетают, а если не зарегистрируем компанию, то сорвется заключение очень крупной сделки. Клиенты потеряют большую сумму денег, и, конечно же, сказал, что мы готовы доплатить любую сумму за срочность. Нотариус сказал: То, что вы просите, это невозможно. Так быстро нотариальное удостоверение документов по регистрации компании у нас не делается. Но в виде исключения, учитывая, что ваши клиенты в очень тяжелой ситуации, приходите после обеда, мы посмотрим, чем можно вам помочь. За обедом клиенты нервничали. Я также был в напряжении, но надеялся, что нам все же удастся успеть. После обеда и сиесты нотариусы были размарённые довольные, расслабленные. Мы снова стали говорить, что заплатим любые деньги за срочность. Нотариусы посмотрели документы, посоветовались, и в течение часа все документы были заверены и возвращены нам. Клиент начал рассчитываться, положил деньги на стол. Нотариус взял деньги, посчитал, забрал необходимую часть денег, а большую часть отодвинул к нам и сказал: "Ничего лишнего не нужно. Мы берем за совершение нотариального действия ровно столько, сколько это официально стоит. Лишнего нам не нужно". Мы очень удивились, потому что в России вряд ли можно было столкнуться с чем-то подобным, тем более в 90-х. Компанию благополучно зарегистрировали в этот же день. Сделка была успешно совершена. После этого случилась еще одна история, которая также многому меня научила, но она уже была связана с исполнением этой сделки. Данный контракт был заключен на строительство дома Дома строились по следующей схеме. Клиенты вносили 10% стоимости под контракт, затем на определенном этапе строительства доплачивали еще 40% стоимости, а затем оформлялась ипотека. Либо в течение месяца после сдачи дома нужно было произвести полную оплату оставшихся 50%. И вот по этому контракту подошел срок оплаты полной стоимости построенного дома, который указан в договоре, но у клиента возникли временные трудности с деньгами, и мы понимали, что в срок заплатить не получится. Просрочка оплаты грозила неприятными последствиями в виде штрафов, поэтому нужно было искать выход из ситуации и помогать клиенту решить проблему. Мы с клиентом решили действовать с позиции силы. Найти какие-нибудь недостатки, чтобы не принимать объект и таким образом отсрочить платеж за период устранения недостатков. Приехав на объект, я начал скрупулезно записывать все обнаруженные недостатки трубы проложены, но не закопаны, плитка выложена криво, где-то забыли положить плинтусы, где-то не состыковывался паркет, нет должного благоустройства газона предусмотренного договором и так далее. Нашел много таких мелких деталей и написал огромную претензию собственнику строительной фирмы подрядчика, в которой указал на все недостатки, которыми обосновал отказ от принятия дома и, соответственно, от оплаты. Требовал устранить обнаруженные недостатки. Прошло две недели, пришло письмо, в котором было исковое заявление в местный испанский суд с требованием об уплате по договору за дом который был сдан в срок. В приложении к исковому заявлению был акт, согласно которому все недостатки, указанные в претензии, были устранены уже на следующий день после ее подачи. Стоит сказать, что с испанским партнером мы были в довольно хороших отношениях. Ходили вместе на кариду, несколько раз ужинали. Мы с клиентом срочно вылетели в Валенсию, назначили встречу с подрядчиком, чтобы все обсудить и урегулировать вопрос. А он ее не подтвердил и отказался нас принимать. Через несколько дней нам все же удалось добиться встречи. Испанец принял нас в своем офисе. Он сидел сердитый и даже злой, сразу же начал высказывать нам Мы ведь принимали вас как друзей, ходили на разные мероприятия, отдыхали хорошо, по-дружески общались, вели дела. А вы сразу пишете огромную претензию. Как же вы могли так поступить? Ведь я понимаю, что это было сделано для того, чтобы получить отсрочку платежа. Вы могли просто прийти ко мне, объяснить, рассказать о ваших обстоятельствах, попросить отсрочку. Я бы все понял. Я тоже человек дал бы вам ее, не задумываясь, потому что я думал, что мы не только деловые партнеры, но и друзья. Я работаю всю жизнь, управляю этой компанией. До меня здесь работал мой отец. Никогда никаких претензий к нам не было, а вы так поступили. Выяснилось, что эта претензия его очень сильно задела. Он бросил сразу несколько бригад своей фирмы на объект в день подачи претензии, и менее чем за сутки все недостатки были устранены. Тут мы поняли, что совершили фатальную стратегическую ошибку, решив действовать с позиции силы. Мы принесли свои извинения, он принял их, отозвал исковое заявление, но делового взаимодействия и тем более дружбы дальше, к сожалению, не получилось. Вот что такое настоящий испанец. Эти и еще несколько подобных ситуаций научили меня тому, что испанцы народ гордый, но если разговаривать с ними по-человечески, просить войти в положение, они пойдут навстречу, но не потому, что вы готовы им больше заплатить или можете на них надавить, а потому что они готовы помочь вам. Приходить к испанцам с претензиями и действовать с позиции силы бесполезно, потому что можно напороться на такое сопротивление, с которым бороться просто невозможно. Не зря одним из неофициальных символов Испании является бык. Также я понял, что вести дела и переговоры с испанцами следует в первой половине дня. Но стоит учитывать, что желательно закончить их незадолго до обеда и сиесты, чтобы не напрягать делами испанца, который находится в предвкушении своего дневного приятного времяпрепровождения. Что касается второй половины дня, то удачным для ведения дел в Испании это время может быть по причине расслабленности и спокойствия людей после отдыха. Эти особенности менталитета и жизненного ритма испанцев нужно обязательно учитывать, если вы хотите получить от переговоров максимум. Подобные особенности, связанные с менталитетом, культурой, режимом дня, отношением к работе и делам, существуют почти у каждого народа.